541. Дух, устремленный к великому сердцу, приобщается к его вибрациям и начинает ему созвучать. По серебряному мосту передаются вибрации великого сердца. Через все пространство перекинут мост. Один усто его в сердце великом, другой в сердце к нему устремленным. На двух устоях держится мост и ими двумя крепок. Непоколебимый устои моста великого сердца, и эта же непоколебимость устоя должна быть и в сердце к нему устремленным. Непоколебимость нужна, когда колеблется все вокруг. Чтобы подойти навсегда и слиться воедино, надо пройти через все миры, невидимые и видимые. И если на земле, где все так обычно, можно крепко держать связь, то в мире астральном, где все обострено до предела, и где втягивают в свои воронки вихри порожденных энергий, там эта устойчивость нужна десятикратно. Там устоять можно лишь связью с руководителем. Можно представить себе множество напряженных энергий магнитоподобных, влекущих яро сознание в тенета свои неизжитыми еще сохранившимися в человеке притяжениями. Сила магнита великого сердца помогает их преодолеть, и продолжать путь, не уклоняясь ни вспять, ни в стороны. Легко потерять путь ночью, в лесу заколдованном, где со всех сторон угрожают чудовища. Но серебряный мост поверх всех низших миров, и на земле утвержденный служит и там прочной опорой. Отрицатели останутся, лишенные всего, что они отрицали, ибо в тонком мире существует для сознания лишь то, что оно утвердило. Но устой свой моста утвердивший будет знать прямой и сияющий путь. Длинен путь человеческий в мире тонком. Вейхи его намечаются здесь, на земле. В мире следствий можно лишь пожинать то, начало чему или семена чего заложены здесь, на земле. Неустанному сеятелю уподобляется человек в плотном мире живущий. Сеет без конца и без разбора, не думая ни о посеве, ни о жатве а там, в мире незримом, не будет у него ничего, кроме следствий посеянных зерен и необъятного поля всходов, плохих и хороших, которые придется пожать. И некуда будет уйти от неудачной жатвы, ибо все в сознании человека, и условия астральные определяются энергиями в своем собственном микрокосме человеком порожденными. Здесь можно пойти в лес, Нарику, в театр, взять книгу или встретиться с людьми, словом, уйти от себя. Но никуда не уйти от порождения своих в мире тонком и от следствий собственного посева. Корень зла злое приносит, но добром цветут всходы добрых посевов. Сеете ли все об ответственности за посев забывший?» Но знающий бережен будет с каждым поступком, с каждым словом, с каждой мыслью, ибо они есть семена будущих следствий. Там можно, посев новые, начать, но после того, как закончена жатва, и исчерпаны силы порожденных энергий. В этом смысл одного из этапов – чистилище или место нейтрализации низших энергий. Если в этом мире будущее человека зависит от многих условий, и не всегда в его воле их изменить, то там, где все творится и движется мыслью, человек всецело находится в условиях им самим для самого себя созданных. Во дворце ли хрустальном живет среди чудесной прекрасной природы, или в зловонном подвале без выхода и света, делая его рук, ибо и то, и другое создано теми энергиями и образами, которые он породил. Злые мысли дали злые всходы, и безобразные формы психической продукции его сознания, творимые им беспрерывно в течение всей его жизни. Утешение в том, что добро, даже самомалейшее, малейшее, тоже даст всходы и принесет радость в пропорции со всеми прочими всходами. Прекрасное мышление родит прекрасные формы, даже не думая о них. Закон созвучия действует, но и наоборот. Низшие чувства и мысли творят чудовищные, отталкивающие формы которые окружают своего породителя безвыходным плотным кольцом, пока не исчерпывают на нем их породившим энергии своих до конца. Этому закону подлежат все приведенные человеком в действие энергии, и хорошие, и дурные, и те, и другие исчерпываются или изживаются на соответствующих плоскостях или планах существования. Конечно, устремление к учителю и жажда сокровенного знания – будут насыщены до конца по силе устремления, но на высших планах. По устремлениям своим можно предвидеть путь Духа в незримых мирах. Каждое сознание на Земле имеет какую-то общую, равнодействующую его устремление, дающему движение в определенном направлении. Здесь она зависит от его воли. Там можно только продолжать по линии направления, вызванных к жизни энергии, пока не иссякнет их импульс. Хорошо, будучи на земле, закидывать сеть дальнюю и токи энергии направлять за пределы круга жизни земной. Все люди планы свои ограничивают могилой, которой всем им являет предел. Нет этих границ для ученика. Непрерывно продолжается его жизнь за пределами смерти. И в эту чудесную, прекрасную область незримых миров протягивает он мысли свои, действия свои, желания свои и по устремлениям своим пожинает отрицатель нищ в мире духовном. Но сколь же богат тот, кто сознание свое к нему приготовил. Там можно летать, там можно видеть, слышать и чувствовать, там можно познавать миры и высшие законы, там, возможно, многое недоступное на земле. Но об этом надо знать, это надо изучать, к этому надо подготавливаться. Чтобы двигаться и летать там далеко и свободно, а огни для полетов надо накопить здесь. Иначе можно статься недвижным истуканом. Словом, накопивший и собравший здесь может спокойно идти туда, вооруженный знанием духа. Рука учителя поддержит его и поможет собрать жатву в пять, шесть, десять, сто или больше крат. Благо вам, приуготовляющие себя к пути дальнему. Обильно собирайте зерна знания, дабы жатва была велика. И кто крепко посеет, тот спело пожнет. Закон ваш союзник. Закон созвучий и соответствия управляет миром. Рычаги его в руках человека. Надо лишь это осознать. Так ответственность за действия свои становится трехпланной. И нить жизни из бесконечности прошлого протягивается беспредельность будущего. Отрицается смерть, и жизнь вечная утверждается.